«Ханси», — строго сказал сыну советник Гейнсфлейш, — «тобой опять был недоволен господин учитель. Он утверждает, что ты на уроках считаешь ворон за окном, вместо того, чтобы слушать и запоминать. И еще ты испачкал чернилами латинскую грамматику. Мне пришлось заплатить за нее, а ты знаешь, как дорого стоит грамматика, переписанная Герром Мюнстером». Ханси виноват, опустил глаза. «Нужно немножко потерпеть, а когда отец отпустит его, можно будет пойти в лавку возле крепостной стены, где он был вчера». «Ты не слушаешь меня, безобразник? Я слушаю вас, отец. Бери пример со своего старшего брата. Он ведет себя, как пристало сыну Патриция, и господин учитель каждый день хвалит его». «Когда придет время, он станет городским советником, как мой дед, мой отец и я. А кем станешь ты?» Советник еще несколько минут сотрясал воздух и, наконец, отпустил сына. Ханси перевел дыхание и тут же рванул из дома. Он побежал к крепостной стене, но тут дорогу ему преградил страшный человек, черный во многих местах порванный кафтан, огромная косматая голова, лохматая бородища до пояса, единственный глаз на месте второго темная повязка. Чудовище протянуло к нему руку с толстыми волосатыми пальцами. Постой, мальчик прохрипел жуткий незнакомец. «Мой господин желает побеседовать с тобой». Душа Ханси ушла в пятки от ужаса. Он вспомнил истории, которые рассказывали ему городские мальчишки, о ведьмах, которые крадут детей и варят из них похлюбку или колдовские зелья, о разбойниках, которые похищают мальчиков и продают их туркам. Ханси метнулся в сторону, но человек в черном опять оказался на его пути. Тогда Ханси пригнулся, выбежал на дорогу, по которой ехал на телеге зеленщик, прошмыгнул перед самой мордой лошади, свернул в проулок позади церкви. Здесь он снова оглянулся. Черный человек быстро шел за ним, оглядываясь по сторонам. Ханси юркнул в какую-то открытую дверь. В плохо освещенном помещении рыжебородый человек крутил колесо, прикрепленное к огромной чугунной станине. «Чего тебе, мальчик?» Бородач покосился на тяжело дышащего Ханси. «Можно я посмотрю, как вы работаете?» Проговорил Ханси первое, что ему пришло в голову, переводя дыхание, боязливо поглядывая на дверь. «Смотри, мальчик, мне не жалко». Бородач еще раз с усилием провернул колесо, потом отвел его немного назад, вытащил из-под станины бронзовый круг, протер его чистой тряпицей. По комнатке пробежали яркие блики, как будто туда заглянуло солнце. Бородач полюбовался своим изделием, с гордостью показал его мальчику. «Что это?» — спросил мальчик восхищенно. «Зеркало паломника». После крестовых походов в Европе появилось множество священных реликвий, привезенных крестоносцами из Святой Земли. Все эти реликвии осели в богатых монастырях, и те, кто хотел приобщиться к святости, все, кто хотел исцелиться от тяжелой болезни или обрести счастье, но не имел средств и возможностей для паломничества в святую землю, шли в эти монастыри, чтобы там прикоснуться к мощам святых, к частицам гроба Господня или животворящего креста, к лоскуту от святой плащаницы или к другой святыне». Однако, как немного имелось этих реликвий, паломников было гораздо больше, и не каждому удавалось пробиться к святыне. Кроме того, всем им хотелось унести с собой частицу святости, и тогда возникло поверье, что если направить на реликвию круглое выпуклое зеркало, оно вберет в себя малую толику святости и сохранит ее на месяц, а то и на два». Так что теперь каждый, кто отправлялся в странствие, заранее запасался таким зеркалом, которое так и называлось Зеркало Паломника. Таких зеркал нужно было очень-очень много, поэтому сотни ремесленников во всем христианском мире занялись их изготовлением. Стеклянных зеркал еще не изобрели. Зеркала делали из серебра, более дешевые из бронзы или мягких сплавов на основе свинца. Отливку зеркала долго и тщательно шлифовали и полировали. Это был нелегкий труд. Так работало большинство ремесленников. Но Бородач, в чью мастерскую попал Ханси, придумал, как ускорить этот трудоемкий процесс. Он взял обычный пресс для отжима масла из оливок, немного усовершенствовал его, и теперь на этом прессе мог за день отштамповать сотню круглых зеркал из свинцового сплава. После этого их нужно было только отполировать, чем и занимались в соседней комнате мальчики-подмастерья. Бородач вставил в пресс очередную заготовку. Поворот колеса и еще одно зеркало готово. Маленький Ханси с восторгом следил за работой. Потом он вспомнил, что отец снова будет сердиться, если он не вернется домой вовремя. Попрощался с мастером и вышел из мастерской. В дверях он огляделся. Человека в черном, который его так напугал, не было видно. Леру Слизнякову знакомые считали девушкой не от мира сего. Некоторые, те, что хорошо к ней относились, в частности, ее родители, думали, что у дочки сложный внутренний мир. Она живет исключительно своими фантазиями, поэтому не интересуется обычной жизнью. Другие, которых было гораздо больше, что Слизнякова просто немного не в себе. Девица со странностями. На самом деле Лера сама выработала такую удобную линию поведения, такую маску, под которой чувствовала себя не то чтобы комфортно, но безопасно. У нее не было друзей, и это обстоятельство ее очень устраивало. В детстве никто не хвастался перед ней обновками и дорогими гаджетами, поскольку Лера убедила всех, что ее это не интересует. Никто не смеялся над ее одеждой, а она любила длинные мешковатые платья со множеством оборочек. Такие наряды очень хорошо скрывали фигуру, так что не было видно ни то, что недостатков, а вообще ничего. Когда девочки стали постарше и заинтересовались мальчиками, Лера также делала вид, что ее никто не интересует. Как ни странно, эта загадочность и отстраненность первое время даже прибавили ей популярности. Но вскоре все окончили школу и разбрелись кто куда. Учиться дальше Слизнякова не хотела. Зачем? Корпеть над учебниками, терпеть придирки преподавателей, чтобы потом искать работу и устроиться куда-нибудь на мелкую должность? Всю жизнь тянуть лямку, как делали ее родители? Нет, это не для нее. Лера была необыкновенно, фантастически, неправдоподобно, ленива и сделала все, чтобы все от нее отвязались. Просидевши дома после школы года полтора, Лере пришлось, однако, подняться из удобного кресла, поскольку отец взбунтовался. Ему надоело, сказал он, видеть дома такое безобразие, и кормить дочку даром он больше не собирается, пускай идет работать. Поначалу Лера не стала беспокоиться, но отца иногда находила, а она прекрасно умела управляться с родителями. Один из действенных способов — отказаться от еды. Не ссориться, не ругаться, не плакать, не показывать, что обижена, просто ни крошки не брать в рот. Вполне можно выдержать несколько часов, на больше родители не хватало. На этот раз, однако, отец закусил у дела и сказал, что если Лера не устроится на работу, он уйдет из дома, и пускай жена выбирает, кто ей дороже. Лерина мама прикинула свои возможности и решила, что не хочет расставаться с мужем. Они прожили вместе довольно много лет, и жить одной ей не хотелось. А тут еще на шее дармоедка-дочурка, совершенно не приспособленная к жизни. Лера имитировала голодный обморок, но отец не поверил. На следующий день мать Леры слезно упросила свою хорошую знакомую, хозяйку издательства, Елену Сергеевну, взять доченьку на работу. Елена Сергеевна была женщиной от природы доброй и отзывчивой, да еще приходилась с какой-то дальней родственницей. Конечно, она прекрасно понимала, какое сокровище упало ей на голову, знала, что Лерочка Слизнякова — невообразимая бездельница, хотя и допускала, что это у нее от того, что с мозгами не все в порядке. Оклад положили Лере мизерный, но отец из семьи уходить раздумал. Излюбленным Лериным занятием было сидеть у окна, делая вид, что она обдумывает какую-то серьезную моральную проблему и предаваться мечтам. Мечты у нее были самые разные. Например, она представляла, как к ним в редакцию приходит знаменитый писатель, чтобы издать у них свою новую книгу. Он встречает Леру, приходит в восторг от ее тонкой, неброской, не каждому заметной красоты, прозревает ее богатый внутренний мир, понимает, что она — женщина всей его жизни, и тут же делает ей предложение руки и сердца». И дальше Лерина жизнь удивительным образом меняется. Вместе со своим знаменитым мужем она ездит на международные литературные конференции, вместе с ним получает престижные премии вплоть до, чем черт не шутит, Нобелевской. Самое главное, что знаменитый муж покупает ей платья и украшения от знаменитых дизайнеров, которые удивительным образом преображают Леру, и ее тонкая, неброская, не всякому заметная красота становится яркой, броской и заметной. В этом замечательном пазле кое-какие детали не вполне складывались. В их издательстве не печатались знаменитые писатели». Здесь издавали в основном тоненькие брошюрки о всевозможных диетах, методики воспитания детей, гороскопы или сборники рассказов лютых графоманов, которые сами оплачивали крошечные тиражи, чтобы потом торжественно вручать свои опусы знакомым. И все же Лера верила в мечту. Вдруг к ним явится литератор, который в будущем прославится. Главное — не пропустить свой шанс. Главное — разглядеть его, узнать среди серых посредственностей. Главное — не упустить судьбоносный момент, который изменит всю ее жизнь. Порой Лера воображала, что у нее внезапно обнаружится богатый американский дядюшка. Он приезжает из своей Америки, знакомится с Лерой, понимает, какая она замечательная, и вскоре быстренько умирает, оставив ей огромное наследство. И опять же, она уже сама покупает платья и украшения, которые, смотри, предыдущий пункт. Главное — мечтать, мечтать и мечтать. Ведь недаром говорят, что мысли материальны. Правда, пока никакой американский родственник на горизонте у Леры не маячил. Такие воздушные замки Лера могла строить дни напролёт. Беда была только в том, что время от времени ей приходилось отрываться от любимого занятия, чтобы выполнять свои рабочие обязанности, поскольку Елена Сергеевна хоть и была женщиной мягкой и доверчивой, однако просто так держать Леру на работе не могла. Она за нее отвечала перед коллективом. Всё изменилось, когда владелица издательства вышла из бизнеса, а издательство купил великий и ужасный господин Ушаков. И это было бы еще ничего, поскольку рядовые сотрудники воочию не лицезрели хозяина никогда. Но на место Елены Сергеевны прислали Альбину, жуткую Мегеру, которая сразу же сообщила сотрудникам, что издательство закроют, как только руководство сочтет это нужным. В данный же момент она не намерена терпеть их лень и непрофессионализм. Сотрудникам придется собраться, не болтать попусту, не распевать чаи в рабочее время, не устраивать перекуры, не опаздывать на работу, точно выполнять указания начальства и быть тише воды и ниже травы. И первое, что всех до одного должно заботить, это выполнение редакционного плана любой ценой. Слизнякова, по своему обыкновению, тут же заняла круговую оборону, то есть, по определению, острый на язык Настасии Ильинишны, притворилась шлангом и ушла в астрал. Все нападки, все презрительные взгляды и уничижительные слова, которые Альбина извергала на нее, не достигали цели. Альбине в конце концов надоела, и она оставила Слизнякову в покое. В самом деле, кому интересно ругаться со стенкой или со стоячей вешалкой в коридоре? И все бы для Леры было ничего себе, если бы не Евгения Кукушкина. Эта выскочка и подлиза все время старалась выслужиться перед начальством. Она, не поднимая головы, сидела над рукописями, целый день трудилась на благо издательства с небольшим перерывом на обед, а то и вовсе без обеда. Две старухи обрадовались и свалили на Евгению всю физическую работу, в частности, походы на склад. Но тут эта трудоголичка взбунтовалась, и у них с Лерой начались трения. Кукушкина Слизняковой не понравилась с первой встречи. Тощая бледная выскочка, не слишком молодая, за тридцатник явно перевалила, причем не вчера. И главное, все время что-то делает, суетится, как пчелка. А зачем? «Неужели она надеется, что ее оценят, заметят, повысят и так далее?» «Тогда Кукушкина еще и дура полная. Заметят ее как же! С жидким пучком на затылке и вечно опущенными глазами». Однако изредка, когда Женя поднимала глаза, Лера замечала в этих самых глазах очень нелестное о себе мнение. «Ну и наплевать!» «Но на склад она все равно ходить не будет!» Лера не слишком верила во все те байки, что рассказывали о третьем цехе, но там всегда холодно и можно подхватить простуду. Куда приятнее сидеть у окошка в тишине и мечтать, мечтать. «Вот и в тот день, когда Женя пошла на прием, будь он не ладен совсем», Лера в расслабленном состоянии на рабочем месте предавалась мечтаниям, как она дефилирует по знаменитой красной ковровой дорожке в Каннах под руку со своим столь же знаменитым мужем. Она и не заметила, как подошло обеденное время, и старухи позвали ее пить чай с пирогами. Лера терпеть не могла пирожки Настасьи Ленишной. Теста всегда слишком много, начинка слишком жирная, однако отщипнула кусочек под осуждающими взглядами. И тут вернулась Альбина. Лера с необъяснимым злорадством заметила, что Евгения подавилась пирожком. Сама же она не стала суетиться и снова пересела к окну. И тут началось интересное. Альбина вызвала к себе эту подлизу Евгению и плотно закрыла дверь кабинета. Это что-нибудь дозначило. Разговор в кабинете шел на повышенных тонах, но слов Лера не разобрала, потому что Софья Петровна все время кашляла. Потом дверь распахнулась, и вылетела Женька, злая и взъерошенная. В руках она держала какой-то конверт. Лера готова была поклясться, что Женька хотела хлопнуть дверью, однако в последний момент удержалась, но буркнула что-то вякнувшей Софье, после чего Альбина выскочила из кабинета белая от злости. Лера сидела тихонько, сделав вид, что ее ничего не касается, и понемногу снова стала мечтать о своей новой, удивительно красивой жизни — И в это время мимо нее прошла Альбина, взглянула сурово и проскорежетала. Бездельничаешь, как всегда, корректура Сиволапова когда будет готова, если через час ее не будет на моем столе, можешь готовиться к увольнению. Лера, не спеша отвернулась от окна, окинула начальницу незамутненным взглядом и принялась перерывать бумаги на своем столе. Через несколько минут она, к счастью, нашла требуемую корректуру и понесла ее в кабинет начальницы, бесшумно ступая, как кошка на мягких лапах. Альбины в кабинете не было. Лера положила корректуру на стол и хотела уже вернуться, но тут она увидела лист бумаги, на котором было написано крупным размашистым почерком. Срочно подготовить план мероприятий по сокращению издержек, в первую очередь список сотрудников, которых можно уволить, представить мне в трехдневный срок. Под этим листком было подколото еще несколько машинописных страниц, должно быть, Альбина уже подготовила список на увольнение с обоснованием. Лера попыталась заглянуть в этот список, но тут за дверью послышались быстрые приближающиеся шаги. Возвращалась Альбина. Что делать? Если она увидит, что Лера рылась в ее бумагах, она непременно внесет ее в этот список под первым номером. Тут уж не отделаешься потусторонним видом. Лера в панике огляделась по сторонам и юркнула в стенной шкаф, куда Альбина вешала свою верхнюю одежду. Дверь кабинета открылась, Альбина вошла, села за стол. Лера через щель в шкафу увидела, как начальница достала из ящика стола мобильный телефон, не тот, которым обычно пользовалась, и набрала номер. Да, это я. Все идет по плану. Я ее отправила. Ну да, как договаривались, но деньги я должна получить немедленно. Да. Я говорю немедленно, или ты ничего не получишь. Я позвоню ей и все отменю. Как? Да очень просто. Скажу, чтобы возвращалась, и все. Я ведь начальница, ты не забыл? Как скажу, так и сделают. Ты понял? Я все сказала. Это мои условия. Альбина на мгновение замолчала, потом снова продолжила. Что? Ты спрашиваешь, от чего я вздумала менять планы? От того, дорогой, что я узнала о тебе кое-что. Да-да, именно так. Подробнее? Могу и подробнее. Я узнала, что у тебя огромные долги. Ты находишься в отчаянном положении и вовсе не собираешься делиться со мной деньгами. Так что планы меняются. Ты достанешь деньги немедленно, 20% от суммы, которую ты хотел выручить, и передашь деньги мне. «Где тебе их взять? Да там же, где и раньше. Под эту вещь тебе дадут. А потом уже расплатишься за все полностью. В общем, меня это не касается, это твои проблемы. А я требую деньги немедленно. Если через полчаса ты мне не отзвонишься, считай, что все договоренности аннулированы. Как обычно на Витебском вокзале. Сообщишь мне номер камеры и код. Все. Ты меня услышал, иначе я немедленно иду к Ушакову, докладываю ему, и твой план сорвется. В это время зазвонил другой мобильный телефон. Лера побледнела и заледенела. На какую-то долю секунды ей показалось, что это звонит ее телефон, и Альбина обнаружит ее в своем шкафу. «Господи, что тогда будет? Эта зараза и так на взводе. Убить, может быть, и не убьет, но может и поколотить». Но тут она осознала, что мелодия совсем другая, и звонит телефон у Альбины. Альбина тоже услышала этот звонок и резко оборвала прежний разговор. Затем достала второй телефон и ответила совсем другим тоном, деловым и строгим. «Слушаю. Какая проверка? Что им нужно?» Вот чёрт! Ничего им не показывайте. Я сейчас буду. С этими словами Альбина вскочила и вылетела из кабинета, захлопнув за собой дверь. Лера перевела дыхание, выждала несколько бесконечно долгих секунд и выбралась из шкафа. Она тихонько, стараясь не шуметь, двинулась к выходу. В это время у нее за спиной пискнул мобильный телефон, сообщая о пришедшей смс. -ке. Лера оглянулась. На столе Альбины лежал тот самый телефон, по которому она разговаривала несколько минут назад. В Лериной голове мгновенно всплыл подслушанный только что разговор. Я требую деньги немедленно, если через полчаса ты мне не отзвонишься, считая, что все договоренности аннулированы. Вот ей и отзвонились, ну или послали сообщение, а это одно и то же. Видно, поверили, что Альбина не шутит. И тут Лера поняла, что настал тот самый судьбоносный момент, который изменит всю ее жизнь. «Если Альбина говорила о деньгах, это не какая-то жалкая мелочь, это не какие-то крохи, это большие настоящие деньги». Уж слишком она нервничала. Лера такой ее никогда не видела. И сейчас Альбине сообщили, где эти деньги можно взять. А что, если... Нет. Что это она... Как такое могло прийти ей в голову? А с другой стороны, а что такого? Ведь она же мечтала об этом. Ведь она же терпеливо ждала такой удачи. Так, может быть, наконец судьба сжалилась, над ней дала шанс. И теперь нужно его не упустить, обхитрить стерву Альбину и забрать денежки. И если все пройдет удачно, то ей ничего не будет. Альбина не станет жаловаться в полицию. ни тот случай, у нее самой рыльце в пушку. ж как ее разбирает. А у Леры будет всё. Дорогие платья, сверкающие украшения, удивительные поездки. Все ее мечты могут стать реальностью. Нужно только решиться. Дрожащей рукой Лера взяла чужой телефон, открыла сообщение. Она увидела две группы цифр. точнее, первая группа состояла из одной буквы и трех цифр в 372, а вторая только из цифр 4698. Лера снова вспомнила подслушанный разговор, как обычно на витебском вокзале. Все ясно. Деньги, о которых говорила Лера, будут лежать в камере хранения Витебского вокзала, в ячейке под номером В-372. А чтобы достать их из ячейки, нужно набрать шифр 4698. Номер ячейки и шифр намертво отпечатались в Лериной памяти. И тут телефон снова пискнул, и Лера прочитала еще одно сообщение. «Завтра. И не делай из меня идиота». Вот как. Лера вздохнула, и тут у нее возникла еще одна мысль. Если сейчас уйти из кабинета, оставив телефон на месте, Альбина, вернувшись, тоже прочитает это сообщение. Конечно, Лера прочла сообщение первой, но что толку, если деньги в ячейке будут только завтра? Лера вовсе не хочет столкнуться с разъяренной Мегерой возле ячейки. Она всегда реально оценивала свои силы. Первой Лериной мыслью было сломать или выбросить телефон. Но тогда у Альбины раньше времени могут возникнуть подозрения. Она перезвонит тому человеку, и все может сорваться. Нет, нужно действовать хитрее. Для начала Лера стерла сообщение в телефоне Альбины, а потом набрала на этом телефоне свой собственный номер. На дисплее ее телефона высветился номер «Запасной телефон Альбины». Лера набрала этот номер и послала по нему другое сообщение «Е-875-3149» и добавила текст в точности «Завтра и не делай из меня, идиота». После этого она, наконец, тихонько покинула кабинет Альбины. Старухи ничего не заметили. Когда нужно, Лера умела казаться бесплотной тенью. Она затаилась в своем углу у окна и до конца рабочего дня боялась даже дышать. Альбина отсутствовала, ее вызвали в бухгалтерию. И видно, там поставили на вид и указали на многочисленные ошибки, потому что явилась она злая, всклокоченная и заперлась в кабинете. Там было тихо. Потом Альбина вышла уже в пальто, и на вопрос Настасьи Ильиничны, когда она вернется, только зашипела, как кобра, который наступил на хвост носорог. «Обедать, что ли, пошла?» — прокашляла Софья Петровна. «Так уже и ланчи не подают. Пятый час». «Баба с возу кобыли легче», — провозгласила Настасья Ильинична. Альбину она не боялась по причине возраста. На следующий день Лера явилась на работу пораньше, чем очень удивила старух. Она в страхе ждала Альбину. Вдруг та убедилась, что ее надули, и теперь явится на метле через окно и размажет Леру по стенке. Альбины долго не было. Вот уже час прошел с начала рабочего дня, а начальница не появилась, и от нее не было вестей. Зато прибыла Евгения. «Но в каком виде?» волосы раньше стянутые жидким пучком теперь торчали в разные стороны как напружиненные глаза блестели и от чего-то стали зеленого цвета линзы да вроде бы не линзы то ходила скукожившись глядя в пол или сидела уткнувшись в компьютер или в бумаге а теперь не ходит а летает старухи и те заметили и спрашивает так по-хозяйски альбину как будто они подружки неразлучные тоже еще мне Лера с удовлетворением наблюдала, как старухи заставили Женьку тащиться на склад. Мелоча приятно, А потом... Потом началось невероятное. Двое мужчин в отвратительно сшитых черных костюмах остановили Леру в коридоре, и сердце у нее ушло в пятки. Альбина зараза их прислала. Но нет, они сами ее искали. Лера честно ответила, что понятия не имеет о местонахождении начальницы. Зато выдала им Женьку. Дескать, она с Альбиной в доверительных отношениях должна быть в курсе. Понаблюдала, как Женька рванула со своей тележкой к лифту, чует кошка, чем мясо съела, и решила, что настал ее час. Лера быстро оделась и ушла из издательства. Ее ухода, как обычно, никто не заметил. «Ну ничего, очень скоро ее заметят все». И не только эти старые перечницы. По пути на Витебский вокзал Лера осознала, что допустила серьезную ошибку. Она послала сообщение Альбине со своего собственного телефона. Это было глупо, это было опасно. Но сейчас она предпочла об этом не думать. Она думала только о том, что на вокзале ее ждут деньги, большие деньги. Приехав на вокзал, она долго ходила возле касс, останавливалась у газетных ларьков, заглядывала в зал ожидания, разглядывала немногочисленных в этот час пассажиров. Что, если здесь кто-то караулит ее? То есть, конечно, не ее, а Альбину. Ведь эта Альбина должна была получить сообщение. А что, если сама Альбина решила ей отомстить? Она уже подошла к камерам хранения, но замерла на месте и отошла. Ей показался подозрительным мужчина в черной кожаной куртке. Во-первых, он то и дело оглядывался по сторонам, словно кого-то высматривал в толпе пассажиров. Во-вторых, у него не было багажа, и лицо у него очень сомнительное. Опять же, черная потертая куртка. Во всех детективных сериалах в таких куртках ходят преступники. В какой-то момент взгляд этого мужчины встретился с Лериным. Лера так испугалась, что едва не бросилась на утёк. И тут она поняла, что мужчина смотрит не на неё, а на кого-то, кто стоит, точнее, идёт у неё за спиной. Тут к мужчине подошла женщина с дорожной сумкой. Он шагнул ей навстречу со словами «Где ты так долго пропадала? Сколько можно? Мы же на поезд опоздаем!» Женщина стала оправдываться, а Лера облегченно вздохнула и взяла себя в руки. Даже если кто-то здесь караулит Альбину, ее-то не знают в лицо, так что можно не волноваться. Она снова подумала о деньгах в камере хранения и, наконец, решилась. Вошла в зал, где находились камеры, нашла нужный ряд. Прежде чем подойти к ячейке, еще раз настороженно огляделась по сторонам. Какая-то женщина средних лет пыталась запихнуть в ячейку явно слишком большой чемодан. Обычная запущенная тетка, волосы давно пора красить, на макушке все пеги, на концах рыжие, куртка поношенная. Пожилой толстый мужчина в мятой кепке разговаривал по мобильному телефону. Больше никого в зале не было. Лера глубоко вздохнула и подошла к ячейке с нужным номером. Перед ее внутренним взором предстало все то, о чем она мечтала. Красивая одежда, драгоценности, далекие путешествия, ласковые морские волны. Она набрала одну за другой первые три цифры — четыре, шесть и девять. Осталось набрать всего одну цифру, и вдруг Лера засомневалась. Ей казалось, что последней должна быть шестерка, но шестерка уже была, значит, какая-то другая цифра. Но вот какая? Вроде бы она хорошо все запомнила. И вот на тебе, попробовать перебрать все цифры одну за другой? А вдруг здесь предусмотрена защита от случайного набора? Вдруг в случае ошибки камера заблокируется? Нет, такого не должно быть. Ведь честный владелец багажа тоже может ошибиться. Лера уже хотела начать перебор, но тут вспомнила, какая цифра идет последней. Восьмерка. Ее день рождения — 8 августа, то есть восьмое число восьмого месяца. И именно эта цифра стояла на четвертом месте в коде. Лера облегченно вздохнула, повернула колёсико, установив цифру 8. Какое-то мгновение ничего не происходило. Ну да, в ячейках установлена временная задержка для борьбы с тем самым случайным подбором. Наконец... Раздался щелчок. Лера протянула руку, чтобы открыть дверцу ячейки. И тут раздался оглушительный грохот. Из ячейки полыхнуло белым пламенем, и ячейка разлетелась на тысячу маленьких осколков. Но Лера этого уже не увидела. Зато увидела женщина средних лет, которая упорно пыталась запихнуть в ячейку слишком большой чемодан. Она стояла далеко от взорвавшейся ячейки, поэтому не пострадала. Не то что пожилой мужчина, который разговаривал по мобильнику. Он-то упал на колени, прижав руки к лицу. Женщина же не растерялась, бросила чемодан. Он был легкий, потому что пустой, стащила с себя жуткий парик и сбросила куртку. И теперь в ней можно было узнать Альбину. Она надела темные очки и припустила к выходу, бросив все же взгляд на то, что осталось от Леры. Да, зрелище даже ее впечатлило. Ну что ж, девчонка наказана за глупость и жадность. Надо же прислала ей сообщение со своего собственного телефона. Забыла, что все номера записаны в тетрадке еще у прошлой хозяйки издательства. Нет, ну надо же быть такой дурой. Хотя... Альбина должна быть ей благодарной, ведь это она спасла ей жизнь. Да, вот как с ней поступили. Ну что же, каждому свое, а она еще поборется, неизвестно, кто победит. И тому, кто так с ней поступил, она отомстит по полной программе, уж будьте уверены. Он-то, небось, думает, что то, что от нее осталось, размазано сейчас по полу в камере хранения на Витебском вокзале, так что не станет больше беспокоиться на ее счет. Это радует. В квартире у Шакова было пусто и тихо. Жанна Романовна прослушала автоответчик на телефоне. Он не сообщил ничего нового. «На что я рассчитывала?» — вздохнула она. «Ладно, время дорого. займемся делом». «Я только переоденусь». Женя нашла свою одежду и скрылась в гостевой ванной. Телефон разрядился и был бесполезен. Да и кому она собиралась звонить? Родителям? Они не виделись уже несколько лет с тех пор, как она ушла из дома. Тогда, пять лет назад, в квартире раздался телефонный звонок, и Женя ответила, поскольку родители были на работе, а она валялась дома с тяжелым гриппом. Обладательница незнакомого голоса представилась дальней родственницей отца. Женщина была здорово немолода, говорила с одышкой и просила отца приехать к ней в субботу, продиктовала адрес и быстро положила трубку. Вечером Жене стало так плохо, что она совершенно забыла про звонок. На следующий день хотела сказать отцу, но не смогла вспомнить имя звонившей. Он наорал на Женю, чтобы вообще не смело выходить из комнаты, а не то они все тут заболеют. В кои-то веки мать была с ним согласна. До конца недели Женя проболела, а в субботу вспомнила про звонок и представила, как отец снова будет орать, что она клиническая идиотка, что не может даже запомнить самые обычные вещи, просто передать, что просили, и то забывает, и что непонятно, как она все же получила университетский диплом, не иначе, как спала со всеми преподавателями подряд». Тут непременно вмешается мать и одернет его в том смысле, что на их доченьку ни один мужик не посмотрит, так чтобы отец уж не говорил, чего не было. Вот так мамочка за дочку заступится, лучше бы вообще молчала. После тяжелого гриппа уже не не было сил слышать родительские вопли, так что она решила вместо этого куда-нибудь уйти. Но идти было некуда, потому что подруг у нее со школы не наблюдалось, а после школы и вообще все исчезли. Были приятельницы на работе, но в субботний вечер у всех свои планы. И Женя решила поехать по тому адресу, куда приглашали отца. Телефона родственницы не оставила, так что придется объяснить ей лично, чтобы сама связывалась с отцом и про Женю ему ничего не говорила. «Ехать было далеко». «Ничего», — подумала Женя, — «так и время незаметно пройдет. Дом был относительно новый, вокруг чисто, во дворе имелись детская площадка и аккуратный домик помойки. Ни старых гаражей, ни ржавеющего запорожца у тротуара, даже кошка, попавшаяся навстречу, выглядела вполне ухоженной и довольной жизнью. Женя приободрилась и нажала нужные кнопки на домофоне. Открыли сразу, ничего не спрашивая. Лифт работал, и Женя поднялась на шестой этаж. За дверью поджидала ее монументальная старуха самого грозного вида. «Ты кто?» — спросила она. И тут же в маленьких глазках сверкнула догадка. «Ага, Валеркина, стала быть, дочка. Ну что ж, похоже вроде на него. Самому, стало быть, лень было тащиться. Тебя прислал». Ну, так и быть, проходи. Женя опасливо ступила в прихожую, которая и так небольшая, казалась и вовсе крошечной из-за солидных размеров старухи. И тут же с корговоркой рассказала, как обстоит дело. Дескать, она забыла передать отцу, а потом уж поздно было. Так она и приехала, поскольку телефона не знает, а вдруг что-то важное. И замолчала, почувствовав, что слова ее неубедительны. И в самом деле, чего потащилась? Ну, отругал бы ее отец. Впервые, что ли, ей не привыкать? Старуха, судя по ее хмыканью, тоже не поверила. Но посмотрела на Женю очень внимательно и пригласила на кухню выпить чаю. Женя ужасно устала. Ее одолевала слабость после болезни, так что она не нашла в себе сил отказаться. Чай был крепкий, сладкий. Еще на столе оказались домашние пироги и конфеты. Женя съела два неприлично больших пирога с капустой и яблоками и неожиданно разговорилась. Старуха представилась двоюродной сестрой матери-отца, которая давно умерла и больше ничего про себя не сказала, только умело расспрашивала Женю. От сытной еды Женя малость расслабилась, и старуха получила некоторое представление о жизни их семьи. Впрочем, как теперь знает Женя, семьи как таковой у них никогда не было. Были трое совершенно чужих человека, волею судьбы, оказавшихся в одной квартире. «Так», — сказала старуха, приходившаяся Жене двоюродной бабкой, — Стало быть, ничего Валерка не достиг и денег не заработал. Ну, всегда был слинцой, да еще и придурок полный. Одна только мать в него и верила. Да зря, конечно. На работе надрывалась, чтобы мальца на ноги поставить, а он все балду гонял, рассуждал, как свой бизнес организует, да огромные деньги зарабатывать станет. Сыночек для нее был, что свет в окошке. Отца-то у парня не имелось никогда. Конечно, нет, проезжего молодца родила сынка, был у нее кто-то, но не женился. И алиментов никаких от него не получала, так что одна пахала, чтобы ребенок, как она говорила, ущербным себя не чувствовал. Оттого и умерла рана, вовремя болезни разглядела, к врачу не пошла. «Разбаловала сына до предела. Я всегда чувствовала, что парень-то никчемный. Вот и по твоему рассказу выходит, что я права». Женя почувствовала себя некомфортно. Что это она за спиной родителей сплетничает о них с совершенно незнакомой старухой? Записала бабке номер мобильного отца и просила, чтобы та звонила ему сама. Быстренько собралась на выход, но задержалась на пороге, вспомнив про пироги, и спросила неуверенно, может, надо чего, в магазин сходить или еще что. «Ничего не надо», — ответила старуха, — «ходит ко мне одна тут из собеса». И Женя ушла, благополучно позабыв про старуху, спрашивать у отца, естественно, ничего не стало. А через несколько месяцев родители встретили ее в прихожей. В руке у отца было официальное письмо из нотариальной конторы. Письмо, естественно, они вскрыли. Как же иначе? И теперь отец просто кипел от ярости и негодования, поскольку в письме говорилось, что та самая старуха, приходившаяся отцу двоюродной теткой или кем там еще, оставила свою квартиру Жене. «Ну да». Черным по белому было написано ⁇ Однокомнатную квартиру столько-то метров ⁇ по адресу такому-то оставляю кукушкиной Евгении Валерьевне. ⁇ Обалдеть! ⁇ Женя так растерялась, что тут же выболтала все про встречу со старухой, про ее звонок с просьбой приехать, только сказала, что старуха просила просто кого-то из их семьи. Но поздно, отец все понял по-своему. Женя обманом присвоила квартиру. Вот благодарность за то, что ее растили и заботились о ней все эти годы. Она отняла у него последний шанс подняться на ноги. Впрочем, он нисколько не удивлен, потому что всегда знал, что дочка у него неблагодарная свинья и еще много слов, причем по большей части нецензурных. Раньше он все же так не обзывался, а теперь не помнил себя от ярости. И Женя рассердилась. В конце концов, она ничего плохого не сделала. Бабка сама все решила. Знала, видно, племянничка как облупленного. И вообще, письмо адресовано ей. А они его вскрыли. Она протянула руку, чтобы взять письмо. И тут отец ее ударил. От неожиданности она не успела отстраниться. И удар попал по носу. Нос у нее всегда был слабым местом. В школьном возрасте даже какое-то лекарство врач выписывал из-за частых кровотечений. Вроде бы тогда помогала, но сейчас тут же хлынула кровь. На одежду и на пол. Отец отступил в испуге, причем не за нее испугался, а за себя, поскольку был уже случай. Когда Женя училась в восьмом классе, она упала и ударилась переносицей о порог. Приехала тогда скорая, и врач долго и подозрительно расспрашивал ее, сама ли она упала или же кто помог, и подозрительно смотрел на отца, а тот ёрзал на стуле, явно струсив. Сейчас мать ахнула, оттолкнула отца, схватила Женю за руку и повела в ванную умыться. «Письмо отдай!» Прошамкала Женя, глядя на капли крови на линолеуме. Отец не посмел отказаться. Мать принесла Жене лед из морозилки и все заглядывала в глаза, суетясь, очевидно, тоже боялась неприятностей для отца. Странная позиция, особенно учитывая, что мать отца терпеть не могла, но Жене было не до их дворцовых интриг. Утром она сказалась больной, дождалась ухода родителей, кое-как припудрила распухший нос и поехала к нотариусу. Там все решилось очень быстро. Квартира будет официально принадлежать Жене через шесть месяцев. Женя поехала по адресу. В квартире дожидалась соседка родственницы, которая отдала Жене ключи и сказала, что родственница болела неизлечимо, все про себя давно уже знала и устроила свои дела заранее. Ей соседки счет в банке, а Жень квартиру. Никто ни на кого не в обиде, умная была женщина, Царствие Небесное. Женя вернулась домой, быстренько собрала вещи, позвонила только матери, сказала, что начинает свою собственную жизнь и поскорее отсоединилась. Дорогая, ты там как? Жанна Романовна давно уже стучала в дверь ванной. Иду, Женя рассердилась на себя. Нашла время вспоминать о прошлой жизни. Она натянула свои вещи, джинсы, свитерок. Надо же, вроде бы все новое, но сейчас бы она такой свитер ни за что не купила. Не то чтобы он ей мал или велик, а просто... просто он ей совсем не идет. Вот и все, поняла Женя. Сбоку в кармане что-то давило, и Женя вытащила ту самую штуку, печать, что ли, которую она нашла. Неужели только вчера? Она так и застряла в кармане. Женя хотела выложить ее, но отчего-то не стала, взяла с собой. Нужно выяснить, что такое банбаньерка, про которую говорила Регина, сказала Жанна Романовна твердо. Договорились, что она поищет в бумагах Ушакова, а Женя попробует нарыть в компьютере все, что можно о Льве Рокотове. Как ни странно, о нем было немного сведений. Фирма его называлась Рококо, еще перечислялись несколько объектов недвижимости, и среди них... Ну-ка-ну-ка! Ну Жанна Романовна заглянула через ее плечо. Бывшая гостиница интурист. А адрес какой? Поселок Мухина на берегу Финского залива. Ну-надо же, она еще сохранилась. На фотографии, однако, строение выглядело неказисто. «Это сейчас. А раньше гостиница эта считалась шикарной», — Жанна Романовна оживилась. «Мы когда-то отдыхали в Мухине, так на собственный пляж ходили и в бар. Такой бар был шикарный. Ну, по тем временам, конечно. И вот еще что вспоминаю. В парке находилось кафе, называлось «Бон-Бон». Все говорили банбаньерка, потому что похоже было. Маленький такой, круглый, нарядный павильончик. «Не это ли место, куда его увезли?» — оживилась Женя. «Надо туда». Ехать решили на маршрутке, чтобы не привлекать внимания. Женя смотрела, как за окном пролетают голые деревья, как среди них изредка мелькают белые островки снега, и думала, точнее, задавала себе вопросы. Вот куда она сейчас едет? И зачем? Искать господина Ушакова? А ей это надо? Кто он ей? Сват, брат, друг? Даже коллегой по работе его не назвать. И нужно ли это ему самому? То есть Жанна Романовна, конечно, искренне хочет ему помочь. Он сын ее подруги, она знает его с детства и так далее. Но при чем тут она, Женя? Ее втянули в это дело совершенно случайно. Ее подловила эта стерва Альбина, буквально подставила вместо себя. А для чего? Понятно, для чего. Для того, чтобы все шишки достались ей, Жене. Потому что Альбина явно заодно с типом, который вытащил из Жениной сумочки что-то важное, что должен был получить Рокотов. Да... Господин Ушаков явно не разбирается в людях. Доверить важную миссию такой стерве, надо же! Да она, Женя, не поверила бы ей ни на грош. А вот интересно, если господин Ушаков такой богатый и могущественный человек, у него что, охраны нет? Ах, да, был водитель, но они его то ли вырубили, то ли вообще убили. А где все остальные? Службы безопасности, наконец! Хозяина нет, а им и горя мало. Значит, поняла Женя, дело это тайное, не должно быть свидетелей. Оттого и взял Ушаков с собой ее, Женю, чтобы перед знакомыми не светиться. А это, в свою очередь, означает, что в деле явный криминал. И вот что теперь делать? Кому обратиться? Куда жаловаться?» Да некому жаловаться. Никто не станет Женю слушать. И помогать никто не станет. Никого у нее нет. Четыре года назад, когда поселилась она в своей квартире, подумывала, чтобы новую жизнь начать. Не получилось. То есть без родителей-то хорошо, спокойно, сама себе хозяйка, но дальше этого дела не шло. Оказалось, что Женя совершенно не умеет общаться с людьми, заводить новых друзей, просто проводить время, ничего не делая. Не получалось у нее жить, как все нормальные молодые люди. Это надо начинать с юности, а юность у Жени была, скажем так, специфическая. Домой друзей нельзя было приводить и самой ходить в гости нельзя». Отпускали из дома, если соврать, что идешь заниматься к подружке, и то отец заставит мать позвонить и проверить. Не то, чтобы его заботили Женин моральный облик и учеба, а просто из вредности. Ему плохо, так и ей, Жене, пускай будет скучно и плохо. Школьная экскурсия в Москву, допустим, или в Новгород, или в Пушгоры — Ещё чего, учиться надо, а не развлекаться, да и денег платить родители не собираются, у них лишних нет. Так постепенно Женя и отпочковалась от всей школьной компании, да ещё комплексовала по поводу одежды и своего внешнего вида. В положенное время она влюбилась, разумеется, в самого красивого мальчика в классе. Надежд, естественно, никаких не питала, держалась, как обычно, так что никто ее влюблённости и не заметил. После школы была так занята работой и учёбой, что не оставалось сил ни на что. Женя стала жить отдельно И оказалось, что уже поздно, что она ничему не научилась. Не умеет она красиво одеваться, кокетничать, смотреть на парня загадочно и пленительно. Никогда не ходила она в парикмахерскую, в театрах была только несколько раз. Теперь Женя прекрасно понимала, что скандалы заменяли родителям все, и секс и обычное человеческое общение. А со своей жизнью Женя смирилась. Работа нравится, на жизнь денег хватает, ну и хорошо. Главное, ни с кем не ссориться, потому что скандалов и споров ей хватило выше крыши. А что считают ее серой мышкой? А некоторые просто не замечают, что же она переживет». Так что, подвела Женя итог грустным мыслям, обратиться ей в этой странной ситуации некому, придется самой о себе позаботиться. Пока что нужно держаться Жанны Романовны, вроде она женщина неплохая, опять же много знает».